84. За несколько месяцев между нами установились очень близкие отношения. Мы привыкли вместе ходить по магазинам, а по воскресеньям вместо того, чтобы слоняться по рынку вдоль шоссе, вместе с Энсо отправлялись в центр, чтобы девочки могли искупаться в море и позагорать. Мы шли по Виа Карачелло или через парк Вилла Коммунале. Энсо нес Тину на плечах. Он ее очень баловал, пожалуй, даже слишком.